Глава 22. В последующие полгода Ричард часто бывал в Редфорде. хотя его постоянная резиденция находилась в Бакленде, и он много разъезжал по Девеншору и Корнуолу, набирая пополнение, Северное крыло дома занимали его солдаты, и его личные апартаменты всегда его ждали. Причина, которую он выдвинул, поселяясь в поместье моего старшего брата, якобы отсюда удобно наблюдать за укреплениями противника, существовала в действительности. Но, судя по тому, как кривились губы Джо при упоминании имени генерала и как Перси и Филиппа тут же переводили разговор на другие темы, все они считали, что это именно из-за меня он находится тут. Когда Ричард вместе со своим штабом пребывал из очередной поездки и немедленно приглашал меня на ужин тет-а-тет, -тет, они давали мне понять, что считают меня падшей женщиной. Наша дружба казалась им весьма странной и подозрительной. Думаю, что если бы я пустилась во все тяжкие и переехала в Бакленд, для всех это было бы лучше. Но я упрямо отказывалась это сделать, и даже сейчас, оглядываясь назад, мне трудно объяснить причину своего отказа, вернее, сформулировать ее в словах. Наверное, в глубине души я боялась, что стану для него обузой, и наша любовь этого не выдержит. Здесь, в Редфорде... Он искал моего общества во время своих визитов, и общение со мной одновременно приносило ему отдых и успокоение, тонизировало его и стимулировало. В каком бы настроении он ни находился, был ли он усталым или, наоборот, в приподнятом состоянии духа, я подстраивалась под него. Но если бы я постоянно была в пределах досягаемости, в каком-либо отдаленном уголке его дома, мало-помалу он устал бы от обязанности все время быть со мной, как настоящий супруг, и свобода наших отношений исчезла бы. В сознании того, что я калека, а я об этом почти забывала, когда он наездами бывал в Редфорде, постоянно бы меня терзала живи я в Баклинде. Я все время бы испытывала чувство унизительной беспомощности, и даже его нежность и ласку я приписывала бы тому, что он меня жалеет. Да, это еще моя дьявольская интуиция. Нет, это было совсем не то, что ему было нужно. Мой величайший недостаток — это моя гордыня. Хотя шестнадцать лет страданий научили меня самодисциплине, и я приняла свое увечье и привыкла к нему, но я не готова была разделить его печать с моим возлюбленным. Боже мой! Что бы я ни делала и что бы ни отдала за то, чтобы вместе с ним ходить и ездить верхом, танцевать с ним и перед ним вертеться, двигаться с живостью и грацией. Даже у цыганки с табора, у деревенской бродяжки, было больше достоинств, чем у меня. Он часто говорил мне за бокалом вина, улыбаясь. «На следующей неделе ты приедешь ко мне в Баклинт. Там есть комната на самом верху, в башне, откуда открывается чудный вид на равнину и дальние холмы. Когда-то она принадлежала моему деду, который сражался вместе с Дрейком на его корабле «Возмездие». Когда Дрейк приобрел Баклинт, Он использовал эту комнату как свой кабинет и завесил все стены картами. Ты можешь там лежать, Хонор, и грезить о прошлом, о Великой Армаде. А вечерами я буду приходить к тебе и становиться на колени у твоей постели, и мы снова воскресим ту яблоню в цвету. Слушая его, я видел эту комнату как наяву. И холмы за окном, и солдатские палатки во дворе, и вымпел, развивающийся над башней красной с золотым. И еще я видела в своем воображении другую Хонор, прогуливающуюся с ним на террасе, его леди. И я улыбнулась ему и отрицательно покачала головой. Нет, Ричард, я не поеду в Баклинт. И так прошла осень, наступила зима, и наступил еще один Новый год. Весь Запад Англии был во власти короля, кроме Плимута, Лайма и Тонтона. Гарнизоны этих трех городов оказывали отчаянное сопротивление. К тому же Плимут и Лайм снабжались парламентом с моря и не испытывали особого недостатка ни в съестных припасах, ни в вооружении. Пока там гнездились очаги мятежа, нельзя было говорить о стабильности. И хотя рейлистские лидеры излучали уверенность в себе и в конечной победе, простые люди устали от этой войны, которая не дала им ничего, кроме потери высоких налогов. Думаю, что это же относилось к мятежникам. Солдаты дезертировали целыми толпами. Люди хотели вернуться домой и заниматься своими собственными делами. Они ни с кем не ссорились и не испытывали желания сражаться ни за короля, ни за парламент. Их настроение лучше всего выражалось в одной только фразе «Чума на оба ваши дома». В январе Ричард стал шерифом Девеншира что повысило его статус и дало ему возможность более успешно набирать солдат и все необходимое для военных нужд. Но то, как он это делал, восстановило против него высших чиновников графства. Он грубо попирал их чувства, требовал, а не просил, и под малейшим предлогом сажал дворян в тюрьму и держал их до тех пор, пока за них не вносили выкуп. Причем это были незлоречивые инвективы моего старшего брата. Сам Ричард мне в этом признался. Он всегда вел себя беспринципно, когда дело касалось денег, а теперь, когда ему надо было содержать армию, вообще делал, что хотел, ничего не опасаясь. Снова и снова мне приходилось слышать из его собственных уст оправдание своих действий. «В стране идет война. Я, профессиональный военный, требую, чтобы моим солдатам платили. Пока я нахожусь на этом посту, на который меня назначил Его Величество, я должен кормить, обывать и одевать доверенное мне войско, чтобы мои люди вели себя как мужчины и воины, а не слонялись по деревням в лохмотьях, грабя и насилуя, так как это делают солдаты Горинга, Деркли и им подобные, которые не имеют никакого представления о дисциплине. А для этого мне нужны деньги. И чтобы их раздобыть, Мне приходится залезать в карманы местных купцов и дворян. В это время люди с положением возненавидели Ричарда. Еще больше прежнего, зато простой народ его уважал. Его отряды так славились своей дисциплиной, что молва об этом распространилась далеко за пределы западных графств, и, как я думаю, именно это зародило первые ростки зависти в сердцах и умах его собратьев-командиров. Никто из них не был профессионалом. В основном это были люди богатые и знатные, получившие командные должности в армии благодаря своему рангу. Это были праздные джентльмены, безо всякого военного опыта. И хотя многие из них отличались благородством и храбростью, их представление о войне было весьма далеким от реальности. Они представляли ее в виде бешеной скачки на кровных лошадях, более волнующей и опасной, чем соколиная охота. А когда забава подходила к концу, они возвращались к себе на квартиры, где пили и ели в свое удовольствие, предоставляя своим подчиненным полную свободу грабить местных жителей. Это спасало офицеров от лишних забот. Но их раздражало, когда они слышали, как хвалили солдат Гренвилла и ставили их им в пример. Сэр Джон Беркли, командующий королевскими силами в Экзетере, настолько устал слышать жалобы от простолюдинов на кавалерию лорда Горинга и пехоту лорда Вентворта, что с большим удовольствием докладывал своему высшему начальству принцу Морицу, что хотя отряды Гренвилла отличаются высокой дисциплиной, комиссары Корнула и Девоншира о самом генерале – самого плохого мнения, и что, несмотря на брицание оружием и казни захваченных в плен мятежников, Плимут все еще не взят. В депешах, которые послали друг друга Ричард и Джон Беркли, и которые мне иногда Ричард цитировал, смеясь, проскальзывало слегка завуалированное желание Беркли, мучившегося в экзотере от безделия, поменяться с ним местами ради себя самого и дела короля. «Они ожидают, — говорил он, — что я пошлю своих людей под прицельный огонь, не считаясь с потерями, и, положив их больше половины, наберу на следующей неделе еще пять сотен новобранцев». Если бы у меня было неограниченное число солдат и огромный запас снарядов, трехдневная бомбардировка Плимута превратила бы город в руины, но с тем, что у меня есть, я ничего не могу поделать до весны. Но до тех пор я могу день и ночь трепать этих свиней и лишать их покоя, что гораздо больше, чем делал в свое время Дигби. Плимут со стороны суши был окружен полностью, но по морю мятежники доставляли туда все необходимое. Ричард мог только изматывать мятежников постоянными атаками в слабой надежде, что когда-нибудь они устанут и сдадутся. Это была проигрышная задача, и славу могли заслужить только защитники города, но никак не те, кто пытался их оттуда выбить. Вскоре после Рождества Ричард решил послать Дика в Нормандию. «Ну что за жизнь у него в Бакленде?» После гибели Джо его охраняют день и ночь, и все равно меня не оставляет тревога. Что будет, если враг предпримет вылазку, а мой сын так близко от передовой? Я еще не решил, поедет ли он в Каен или в Руан, а когда все тут закончится, я пошлю за ним. — А ты не думаешь, — спросила я его осторожно, — отправить его в Лондон, к матери? Он посмотрел на меня так, будто я сошла с ума. — Разрешить ему вернуться к этой ведьме? — чтобы она сделала из него еще худшего сосунка, чем он есть? Да я скорее пошлю его к Робертосу, чтобы тот его повесил. Он ее любит, — сказала я. Это его мать. Щенок тоже любит выкормившую его суку. Но как только подрастает, забывает даже ее запах. У меня остался только один сын, Хонор. И если он не станет таким, как я хочу его видеть, и я не смогу им гордиться, то мне он не нужен. Неожиданно он сменил тему. Таким образом, напомнив мне еще раз, что я сама выбрала роль подруги, а не жены или постоянной спутницы, и вмешиваться в воспитание его сына я не имею права. Дик приехал в Редфорд попрощаться со мной. Он обнял меня и сказал, что очень меня любит. «Если бы только вы могли поехать со мной в Нормандию», — воскликнул он. «Возможно, ты там долго не задержишься», — утешала его я. «В любом случае, это совсем другая страна. Тебе там все будет интересно». Ты заведешь себе новых друзей, и все у тебя будет хорошо. Отец не хочет, чтобы я с кем-нибудь там подружился. Я слышал, как он говорил об этом с мистером Эшли. Он сказал, что в Каене мало англичан, так что лучше ехать сразу туда, а не в Руан. И что я не должен ни с кем разговаривать и никуда ходить без его ведома и разрешения. Я знаю, почему он так поступает. Он боится, что я встречусь там со знакомыми моей матери. Я ничего не ответила, потому что чувствовала, что он прав. И заставив себя улыбнуться, перевела разговор на другое. Когда мы в следующий раз с тобой встретимся, я вряд ли тебя узнаю. Обычно лет в пятнадцать мальчики вдруг вытягиваются. Так случилось, например, с моим братом Перси. Через полгода ты уже будешь молодым человеком с распущенными по плечам локонами и начнешь сочинять стихи. «Ну, какие я буду писать стихи, разговаривая день-деньской по-французски с мистером Мэшли?» «Если бы я была по-настоящему его приемной матерью, — думала я, — я бы смогла это предотвратить. Но если бы я действительно ею была, он бы меня возненавидел. Так что, с какой точки зрения ни посмотреть, я никак не могла помочь Дику. Он должен был сам строить свое будущее, как это делал его отец». И таким образом Дик вместе со своим учителем, о котором я была весьма невысокого мнения, отплыли в Нормандию, имея при себе вексель на двадцать фунтов стерлингов. Это было все, что мог выделить своему сыну генерал-короля. Дик еще увозил с собой мою любовь и мое благословение, что вряд ли могло ему как-то реально помочь. И пока их судно шло через Ла-Манш из Фалмута в Сен-Мало, Ричард предпринял очередную атаку на Плимут. В этот раз, обещал он мне, он обязательно добьется своего. Я и сейчас могу представить себе его как наяву, в его комнате окнами на север, склонившегося над подробной картой плимутских укреплений, и когда я захотела на него взглянуть, он со смехом ее придвинул ко мне, заявив, что ни одна женщина не разберется в его пометках и крестиках. И он был прав, потому что никогда я не видела карту, более исчерканную и исписанную какими-то непонятными иероглифами. Но даже я со своей неопытностью не могла не заметить, какой чудовищный лабиринт укреплений возвели мятежники. Ричард подошел ко мне и своим пером указал на красные крестики. Эти четыре форта на северной линии обороны я планирую захватить одним броском. Как только мы там... Закрепимся, оттуда можно будет стрелять по войскам в городе. Основная атака будет нацелена на форт Маудлин, На другие форты будут наступать небольшие отряды, чтобы отвлечь противника. У него было приподнятое настроение, как всегда, перед предстоящим ему большим делом. И неожиданно он меня спросил. «Ты ведь никогда не видела моих людей в полной боевой раскраске? Хочешь на них посмотреть?» Я улыбнулась и ответила. Хочешь сделать меня своим адъютантом? Нет, просто провести тебя по передовой. Был холодный январский день, три часа по одной Одну из армейских повозок превратили в импровизированную карету и посадили меня туда. Ричард скакал рядом, и мы отправились на смотр его войск. Это было зрелище, о котором даже сейчас, когда об осаде Плимата все позабыли, и о ней можно прочитать только в пыльных архивах, я вспоминаю с восхищением и гордостью. Большая часть Ричардова войска была сосредоточена в полях за маленьким приходом Эг бакленд Эта деревушка не имеет никакого отношения к имению Бакленд, где Ричард устроил свою главную штаб-квартиру. Никто не знал о приезде командующего, его не встречали парадным построением, солдаты просто занимались своими делами, готовясь к бою. Первыми заметили генералы-часовые, стоявшие на страже у ворот лагеря. Они тут же выпрямились, щелкнули каблуками и отдали ему честь. Почти одновременно раздалась барабанная дробь. Потом откликнулся еще один барабан. Чуть позже третий, четвертый. Буквально через несколько мгновений все отряды уже встроились по их сигналу и на мачте взмыл красно-золотой флаг Гренвилов. К нам приблизились два офицера и отсалютовали своему генералу саблями. Мое кресло сняли с повозки и юный крепыш в чине Капрала повез меня по лагерю. От дыма ровными кольцами поднимавшегося над кострами, приятно пахло смолой. Солдаты занимались своими делами, кто-то готовил еду, помешивая в котле над огнем, кто-то умывался, но при нашем приближении все как один вскакивали, вытягивались в струнку и застывали по стойке смирно, как вкопанной в землю столбы. Кавалерия была расквартирована отдельно от пехоты, и именно конников Ричард инспектировал в первую очередь. Это были... Все, как на подбор, статные, молодцы, ростом, не ниже пяти футов десять дюймов. Ричард презирал маленьких мужчин и не брал их в свое войско. У них у всех был здоровый вид и кожа бронзового оттенка, результат жизни под открытым небом, по словам Ричарда. «Я никогда не разрешу своим солдатам останавливаться на постой в домах местных жителей среди гражданских», — говорил он. «От этого страдает дисциплина. У меня перед глазами стоял живой пример». Люди лорда Робертоса, захватившие Менобилли, хоть и выглядели поначалу устрашающе в своих одинаковых кожаных камзолах и шлемах, через несколько дней потеряли свою лоск и со временем приобрели совсем другой вид. Грязные, оборванные. При угрозе поражения они впали в панику, как лондонская толпа. Солдаты Ричарда были совсем из другого теста. И хотя родом они были по большей части из корнуэльских и деванских крестьян, За несколько месяцев, проведенных под его командой, они превратились в профессиональных воинов, хорошо развитых физически и с быстрой реакцией. Они чуть ли не обожествляли своего генерала. Это чувствовалось потому, как они его слушали, когда он к ним обращался, какой гордостью светились при этом их глаза. Наверное, со стороны это выглядело странно. Я в своем кресле, закутанный в теплый плащ с капюшоном, Ричард, вышагивающий рядом. Это навсегда осталось в моей памяти лагерные костры, белый иней на палатках, барабанная дробь. Лошади были размещены на дальнем поле, и мы наблюдали за тем, как их чистили и поили. Чудесные, холеные животные, многие из которых были захвачены в поместьях мятежников. Они били копытами о землю, прицали упряжью, и пар от их дыхания поднимался вверх, как дым от костру. Солнце кроваво-красное клонилось к закату, заходя за реку Тамар, и перед тем, как оно окончательно скрылось за горизонтом, его последние тусклые лучи отбросили призрачные блики на бастионы Плимута, которые при таком освещении казались особенно мрачными. Отсюда нам были видны крошечные фигурки вражеских часовых на внешних укреплениях вокруг города, и я вдруг задумалась о том, сколько солдат из тех, кто сейчас меня окружает, падут в предстоящем сражении. В самую последнюю очередь, когда уже настал вечер, мы посетили передовые посты. Здесь уже никто не чистил мушкеты, не ухаживал за лошадьми. Люди, молчаливые, сосредоточенные, готовились к битве, снимали с себя все лишнее, и мы говорили шепотом, потому что неприятель находился от нас не более чем в двухстах ярдах. Тишина была какой-то неестественной и мрачной. Солдаты передового отряда казались призраками, потому что они зачернили себе лица, и видны были только их блестевшие в отраженном свете глаза и зубы, обнажавшиеся в улыбке. Готовясь к ночной атаке, они сняли кирасы, и в руках они держали стальные пики, такие острые, что, попробовав пальцем лезвие одной из них, я вздрогнула. На последнем посту солдаты среагировали на наше появление не так быстро, как на всех остальных, и Ричард сделал дежурному офицеру резкое замечание. Пехотный полковник, командовавший этим отрядом, поспешил к нам, чтобы извиниться, и я увидела, что это мой старый поклонник, Эдвард Чампернаун. Мне он поклонился весьма чопорно, и затем, повернувшись к Ричарду, заикаясь, пробормотал какое-то объяснение, и они вдвоем отошли в сторону. Возвратившись ко мне, Ричард ничего не сказал — И после этого мы вернулись к моей повозке. Смотр войск завершился. «Ты должна вернуться в Редфорд без меня», — обратился он ко мне. «Я дам тебе эскорт, не беспокойся, тебе ничто не грозит». «А как насчет предстоящего боя?» — спросила я. «Ты удовлетворен тем, как идет подготовка, и уверен в успехе?» Он немного помедлил, прежде чем ответить. «Да, да, я надеюсь на удачу. План разработан детально, и люди готовы к битве» если бы я только мог положиться на моих старших офицеров. И при этом он кивнул в направлении того поста, который мы только что покинули. Это твой старый ухажер, Эдвард Чампернаун. Иногда мне кажется, что ему бы лучше командовать утками, а не людьми. И нос у него для этого подходящий не нос, а прям-таки утиный клюв. У него еще наблюдается талика разума, пока он корпит над картами милях этак в десяти от неприятеля. Но в полевых условиях он заблудится, не пройдя десяти ярдов. А ты не можешь его кем-нибудь заменить? Только не теперь. Сейчас я вынужден с ним мириться. Он поцеловал мне руку и улыбнулся. И только когда он повернулся и куда-то направился вместе с группой своих офицеров, и только когда он исчез из поля моего зрения, я поняла, что так и не спросила его, почему он не возвращается в Редфорд. Не потому ли, что он сам собирается возглавить атаку? Я вернулась в дом брата с упавшим сердцем. Наступление началось незадолго до рассвета. В Редфорде мы узнали об этом, услышав эхо залпов над проливом, но откуда они доносились из города или со стороны внешних укреплений, было непонятно. Но к полудню стало известно, что роялисты захватили и удерживали три форта, и что атаку на ключевой форт Маудлин возглавил сам генерал. Орудия этих фортов были повернуты на 180 градусов, и мятежники в стенах плимата впервые испытали на себе огонь своих собственных пушек. Из моего окна виден был только дым, висевший над городом, как занавес. До порыва северного ветра доносили крики то ли осажденных, то ли атаковавших. В три часа пополудни, когда до наступления темноты оставалось не более трех часов, пришли не слишком обнадеживающие вести. Мятежники предприняли контратаку и снова отбили два форта. Теперь судьба плимата зависела от того, смогут ли мятежники снова овладеть всей своей линией обороны, и особенно фортом Маудлин. Я наблюдала за тем, как солнце медленно опускалось и думала обо всех тех, кто потерял за эти 24 часа свою жизнь, неважно, мятежники ли это или сторонники законного короля. В половине шестого в столовой был подан обед. Джо сидел во главе стола, как это было у него заведено, Филиппа по его правую руку, а маленький Джон, его сын, по левую. Мы ели в молчании, ни у кого из нас не было настроения разговаривать, пока исход сражения что велось в нескольких милях от нас, был неопределен. Мы почти закончили трапезу, когда в комнату ворвался Перси, который ездил в Плимсток, чтобы быть в курсе событий. «Мятежники победили!» — воскликнул он. «Они отбросили наших солдат!» Гренвилл потерял три сотни людей. «Мятежники штурмовали форт Маудлин со всех сторон и снова взяли его примерно час назад». Оказывается, наш арьергард, который должен был прийти на помощь передовым отрядам и повернуть стрелку весов в нашу сторону, так и не дошел до цели. Чья-то чудовищная ошибка. Без сомнения, это ошибка самого генерала, — сухо заметил Джо. Он слишком самоуверен. В Плимстоке говорят, что генерал застрелил офицера, командовавшего этим отрядом, за невыполнение приказа. Теперь этот офицер лежит в палатке с пулей в голове. Кто он, пока неизвестно, но скоро мы это узнаем. Я думала только об этих трехстах молодых парнях, которые теперь лежали неподвижно и хладные. И меня переполняла ненависть к войне и ко всему, что с ней связано. Бравые молодцы, которые улыбались мне еще накануне, такие сильные, молодые, уверенные в своих силах, теперь не стали добычей стервятников и чаек, которые во множестве расплодились у пролива, и именно Ричард, мой Ричард, повел их на смерть. Но я не могла его винить за это. Он только выполнял свой долг, ведь он был солдатом. Когда я повернулась, чтобы позвать слугу, я хотела, чтобы меня отнесли наверх. В столовую вошел секретарь Деванширской комиссии. Он был очень взволнован и просил разрешения поговорить с Джо наедине. — В чем дело? — резко спросил его Джо. — Здесь присутствуют только члены моей семьи. — Полковник Чампернаун, смертельно раненый, умирает в Эгбаклендт доложил молодой человек. Он не пострадал в бою, но был застрелен из пистолета самим генералом, когда вернулся в лагерь. Наступила полная, чреватая угроза тишина. Джо медленно поднялся с кресла, очень бледный и напряженный, и он повернулся и посмотрел на меня. Это же сделал и Перси. Я прекрасно понимала, что они думают. «Зять Джо!» Эдвард Чампернаун ухаживал за мной 17 лет назад, и оба они увидели в этой неожиданной и страшной сцене после кровавой битвы не воинскую разборку, а сведение личных счетов. Недостойный поступок ревнивца. Это, — медленно произнес мой старший брат, — начало конца Ричарда Гренвилла. Его слова были для меня как острый нож, и, тихо позвав слугу, я велел отнести меня наверх. На следующий день я уехала в Маддеркомб к моей сестре Сесилии, потому что дольше оставаться в доме старшего брата было невозможно. Так началась кровная вражда. Джо, за спиной которого стоял весь многочисленный и разветвленный клан Чампернаунов, и которого поддерживали знатные семьи Девоншира, в том числе и комиссары графства, употребил все свое влияние, чтобы лишить Ричарда полномочий шерифа и командующего королевскими войсками на Западе. Ричард нанес ответный удар, вышвырнув моего брата из Редфорда под предлогом использования поместья как опорный пункт для новой атаки на Плимут. Между тем, в Маддеркомбе, занесенном снегом и почти отрезанном от мира, я жила в неведении относительно текущих событий, а Сесилия с ее деликатностью и тактом избегала говорить со мной на эту тему. Сама я ничего не слышала о Ричарде после того, как мы... Попрощались с ним накануне неудавшегося штурма Плимута, и теперь, когда он отбивался одновременно и от врагов, и от бывших друзей, я предпочитала хранить молчание. Он знал, где я нахожусь, потому что я сообщила ему об этом перед отъездом. И если бы я ему понадобилась, то он приехал бы ко мне. В конце марта наступила оттепель, и впервые за несколько недель до нас дошли вести извне. Попытка мирных переговоров между королем и парламентом ни к чему не привела. Аксбриджский пакт так и не состоялся, и гражданская война продолжалась и велась еще более беспощадно. До нас дошло, что парламент создает образцовую армию нового типа, которая может смести все на своем пути, в то время как его величество издал эдикт, в котором обещал своим врагам, если они не раскаются, бесславный и страшный конец. Юный принц Уэльский теперь носил звание верховного главнокомандующего на Западе, его штаб находился в Бристоле, но так как ему было всего 15 лет, то это назначение было номинальным, и всем заправлял его совет во главе с канцлером казначейства Эдвардом Хайдом. Услышав новости, Джон Полексфен недовольно покачал головой и сказал, из этого ничего не выйдет, кроме постоянных разборок между советом принца и генералами. Они будут отдавать противоречащие друг другу приказы. Юристы и военные никогда не достигнут согласия. И пока они будут драться между собой, дело короля пострадает. Мне это не нравится. Я подумала о Ричарде и вспомнила, что однажды он высказал точно такое же мнение. Что творится в примуте? — спросила моя сестра. — Все то же самое, — ответил ее муж. Осаждать его оставлено горско солдат, меньше тысячи человек, в то время как генерал Гренвилл с остальными людьми Присоединился в Сомерсети к Горингу, осаждает Тонтон. Началась весенняя кампания. Скоро должен был пройти ровно год с тех пор, как я покинула Ланрест. В Девоне, в той долине, где стоял дом поликсфенов, растаял снег и расцвели крокусы и нарциссы. Я не строила никаких планов. Я просто сидела и ждала. Кто-то принес слухи о том, что среди генералов нарастает недовольство и что все трое — Грэнвил, Горинг и Беркли — Находится между собой на ножах. Март уступил место апрелю. Золотистый утесник был в полном цвету. И на Пасху в долине появился всадник с эмблемой Гренвиллов на плече. Прискакав, он сразу спросил мистерс Харрис и с мрачным видом мне, отслютовав протянул письмо. — Что это? — спросила я, прежде чем взломать печать. — Что произошло? — В горле у меня пересохло, и руки едва заметно дрожали. — Генерал был тяжело ранен, — ответил солдат в битве при Веллингтон-хаус под Тонтоном. Его жизнь в опасности. Я развернула лист бумаги, едва его не разорвав, и прочла текст, написанный дрожащей рукой, но все же почерком Ричарда. — Дорогая моя, это прямо ад на земле. Кажется, я потеряю ногу, если не саму жизнь, из-за огромной дыры в бедре под самым пахом. Теперь я знаю, что ты выстрадала. «Приезжай и научи меня терпению. Я люблю тебя». Я сложила письмо и, повернувшись к Гонцу, спросила его, где лежит генерал. «Его перевозили из Тонтона в Экзетер, когда я его покинул, — ответил тот. Его Величество прислал к нему своего собственного хирурга. Сэр Ричард очень слаб и велел мне скакать без задержки, чтобы передать вам это». Я обратилась к стоявшей у окна Сесилии. «Ты не позовешь мать, чтобы она собрала мои вещи? И попроси, пожалуйста, Джона, чтобы он дал мне коляску и лошадей. Я еду в Эксетер».